Дом колдуна. Автор Моран Джурич. Обязательно оцените историю лайком или дизлайком. Нам очень важна обратная связь. Спасибо и всего кошмарного. Опять я попал молотком по пальцам, м м, -м да мать твою, что за криворукий урод, уже второй раз. Ой, блин, а, ой, ведь понимал, что надо взять гвозди подлиннее, но решил, что и так сойдет, чего уж там планочку на кухне прибить, вот же дебил. Ремонт я героически решил делать сам, и так день в покупку дома вбухал, и то, что он старый, как ветхий завет. И то, что дед был очень против покупки этого старея, меня не смутило. «Даня, да зачем тебе это рухлить? Там по деньгам за ремонт вложишься, как на царскую почивальню», — говорил дед. «А мне уж очень хотелось свой домик в горах. Это же круто!» Пять дней в офисе большого города и целых два выходных в прилепившейся на краю долины деревушке Бован, «Сербские Карпаты». Такие красивые леса, большое озеро рядом, и цена была подходящая, но невозможно отказаться. Дом продавался со всей обстановкой и техникой, выпущенной в начале века, но исправно работающей. И там была моя мечта. Камин. Настоящий камин, который надо топить дровами, так уютно потрескивающий поленьями. Согревающий и дарящий покой От созерцания оранжевых танцующих языков пламени О, дружа, какой это дом С высоким фундаментом, облицованный камнем Крыши из красной черепицы Он словно прирос к горе, основательно так, на века Внутри все обшито деревом В гостиной большой кожаный диван Телевизор Пушистый ковер и этот камин, облицованный синими израстцами. Стены украшали чучело сов и еще каких-то птиц. Я не очень разбирался. А еще старинные часы с гирьками в виде кедровых шишек. Каждый час они издавали мелодичный звон, и заводить их надо было, перетягивая гирьки вниз. Кухня, где была печка на дровах и электрическая плита – Две спальни с огромными кроватями, до сих пор пахнущими сосновой смолой. Спать там было, словно провалиться в пушистые облака. Лёг, закрыл глаза, оп, уже и утро. Куда девалась городская бессонница? Короче, после двух дней, взятых на тест выходные, я уже хотел жить там до скончания веков. При тщательном осмотре решил, что небольшой ремонт всё же требуется. Стена между гостиной и кухней в принципе мне была не нужна. И подновить кое-где обшивку, проточенную жучками, тоже надо. Странности начались при сносе стены в гостиной. После двух первых ударов отвалилась большая часть обшивки. И из дыры стали выпадать лезвия. Старые, ржавые лезвия от бритвенных станков. Отодрав еще пару досок, Я увидел, что все пространство между стеной дома и обшивкой утыкано лезвиями, до самого пола, разных марок и степени ржавости. Тоненькие, металлические острия так и ждали, когда кто-нибудь об них порежется. Я поежился. С детства не люблю бритвы. В памяти сплыла жгучая, неожиданная боль от порезанного пальца. Это я засунул руку в бабушкину коробку с нитками и пуговицами, где лежала тонкая железная пластинка. Бабушка ей нитки отрезала. И зачем они тут? Чьей крови они ждут? Или это какая-то странная причуда прежних хозяев? Ритуал по защите? Черт знает, что такое. Стену я разбил наполовину. Вечером, укладываясь в постель, и я вдруг услышал голоса. Вроде как кто-то ссорится, двое, мужчина и женщина. Голоса долетали издали, слышно было через раз, но ругались из-за того, что кто-то кого-то выпустил. Я подумал сначала, что соседи по поводу своего пса все не найдут компромисс, но потом вспомнил, что соседи от меня в ста метрах «И слышать я их точно не могу». Сел в кровати, прислушиваясь. Голоса доносились как будто снизу из-под пола. Пошлепал по холодному полу на кухню, вострив ухо. Обошел всю по периметру, и оказалось, что голоса доносятся из дыры в стене гостиной, что не доломал днем. Женщина кричала, что дверь надо закрыть, иначе он придет». Он идет уже, слышишь? Я присел перед дырой на пол и прижался щекой к стене. Ты должен был закрыть. Да, из подвала. Он идет, ты слышишь? Он идет. Эти коконы, они здесь давно. Просто закрой дверь. Они говорят, и что он идет, уезжать. Кожа разлагается гораздо быстрее. «Ты не должен! Идет, слышишь? Кокон шевелится! Мирка, смотри! Их руки двигаются! Они дышат!» Долго я слушал этот радиоспектакль, пока от сидений на полу не затекли ноги. Голоса снизу. Значит, надо проверить подвал. Ночью идти туда очень не хотелось. Решил, что утром будет самое подходящее время. Я, конечно, мало чего боюсь. Но спускаться в тёмный подвал сейчас нет уж. Пусть они там сами решат, уезжать им или смотреть на Иштвана. Коконы какие-то. Что там творится? Эй, завтра разберусь. Главное, что двери в подвал надёжно заперты. Подняться в дом никто не сможет. Но и спать уже расхотелось. Пошёл в гостиную, завалился на диван. Посмотрел матч «Ювентус-Барселона». Скучный какой. Да что же делать? Пойти еще стенку подолбить. Лень. Да и кувалды махать посреди ночи. Не царское дело. Нашел еще одну трансляцию из Бразилии. Какие-то неизвестные мне команды шпарили по полю. Как будто им миллионы платили. Каждому за матч. Вот бы наши так. Пошел, достал пиво из холодильника и стал смотреть. Незаметно для себя уснул. Мне снилось, что нас опять загнали в тот тупик. Горобари набегали толпой, а нас было всего девять. Цервена звезда и партизан. Снова ничья. Не стоило после матча сидеть в пабе допоздна. Надо было сразу уехать домой. А теперь эти черно-белые ублюдки гнали нас по узкой улице. Толпы выстроились стенку, отражая атаку. Но это вообще не помогло. Держались они не больше двух минут. Через мгновение я тоже валялся на земле. Тот здоровый, что бил меня лежачего, остановился и с размаху пнул меня в живот. Подскочил я, лёжа в мокрой луже. Банка, что так заботливо поставлена себе на брюхо, опрокинулась и залила пивом пузо и диван. Благо он был кожаный. В окна стучались первые солнечные лучи. Я растерянно похлопал руками по мокрой футболке, штанам и пошел переодеваться. «Кофе, да, кофе». Включил радио, покрутил ручку настройки. м м да, супер день для супер парня». В зеркале на меня смотрел кореглазый русоволосый парень со стильной прической. Я даже обрадовался ему, как никогда раньше. Подсмыкнув треники... Я еще немного покривлялся перед зеркалом и, пританцовывая, пошел на кухню, где пищала кофеварка. Началось новое утро, в котором я опять должен быть серьезным, взрослым, ответственным парнем. Мне ведь уже двадцать шесть, но тот коптер я себе все же куплю. У взрослых мальчиков должны быть взрослые игрушки. Оказалось, день был херовым. В первую очередь осмотрев стену, из которой доносились голоса, я понял, что в ней был люк для сброса белья в прачечную, в подвал, что раньше практиковалось повсеместно. Поэтому, наверное, так хорошо было слышно. Шахта для него просто была забита досками. «И кто же был у меня в подвале ночью?» «Господи, я идиот, который сидел и слушал, как кто-то топчется у меня в подвале и не вызвал полицию». О чем там у них велась речь? Память отказывалась напомнить. Что-то про коконы, гусеницы там, что ли. Надо спуститься, посмотреть. Кстати, я там вообще еще не был. Так риэлтор открывал дверь, что снаружи дома, ведущую в подвал. Показать, какое большое помещение под домом. Там котел, прачечная. Но я видел, что есть еще одна дверь возле кухни. И ведет она, по идее, в другую половину подвала, ту, что ближе к основанию горы. Замок на этой двери был навесной, большой и ржавый, словно его не открывали сто лет. Подходящего ключа на связке, что дал риэлтор, мне найти не удалось. Пришлось бивать проверенной кувалдой. Раздолбал пол двери, правда, но до да этого ничего. Идти туда с голыми руками я не решился». Поэтому сбегал к машине, достал бейсбольную биту и перцовый баллончик. Да, так надежнее. Взял фонарик и открыл дверь. Петли скрипнули. Снизу сразу потащило сладковатым запахом, от которого захотелось блевануть. Да что ж такое-то? Сдох там кто-то, что ли? Деревянные ступеньки, что вели вниз... были запорошены пылью и осыпающейся со стенной звездкой. Здесь давно никто не ходил. «Во имя всех нас, красным и белым, клянусь звездой, я пою этот стих сам, клянусь сердцем, душой и телом, быть смелым до самой смерти!» Зашептал я, спускаясь в это подземелье ада. «Ну, на секторе я это орал, а тут надо было быть потише». Битту я держал справа от уха, вцепившись в нее двумя руками. Ладони предательски вспотели. На последней ступеньке я остановился. В маленькие окошки пробивались солнечные лучи. Пылинки вились в них, танцуя под музыку сквозняка. Вроде ничего такого. Никого в подвале не было. Большое пустое помещение. Сбоку у стены навален какой-то хлам. Доски, брезент, мешки с чем-то. «Цемент, наверное. Не использовали здесь сложили», — решил я. Только странные колонны, хаотично натыканные посреди помещения, меня смутили. Насчитал их пять. Пять столпов, упирающихся в потолок подвала, обшитых досками, но как-то небрежно обшитыми. «Можно отодрать», — Тем более из-под них на земляной пол насыпалась трухи серой. и Явно сгнили уже. Надо будет переделывать. Подергал руками за доски, и они легко отошли. Гвозди проржавели настолько, что не держали. То, что я увидел за досками, заставило меня работать руками быстрее. Отодрав всю обшивку, я отошел назад и замер. не зная, орать мне, бежать наверх, звонить в полицию. Тысяча мурашек побежало по телу, кожа на затылке стянулась холодным узлом. В колонне стояло тело, привязанные руки подняты к потолку. Живот и ноги тоже опоясывали веревки, и оно выглядело почти свежим, не очень разложившимся. Кожа, сморщенная пергаментного цвета, словно высохла, облепила скелет, натянулась на скулах черепа. Черные губы, искривленные в гримасе боли, темные веки на закрытых глазах, и на всем теле были такие паутины коконы. Те, о которых говорили люди ночью, они действительно были. В разных местах, на глазу, На лбу, на ногах и руках тела. Это был мужчина. Одежды на нем не было, только какие-то лохмотья, накрученные на причинном месте. Коконы, казалось, жили своей жизнью, пульсировали, раздуваясь и опадая. В них что-то копошилось. С правой стороны колонны я заметил небольшое отверстие, как будто чья-то норка. Наклонился, чтобы рассмотреть поближе, и тут из нее выползла коричневая большая жаба. Она злобно уставилась на меня, раздувая зоб. На ее спинке копошились белые черви, ныряя и выползая из отверстий в коже. Червей становилось все больше, они скользили, перемещаясь из дырки в дырку. И в какой-то момент жаба стала перебирать лапами. а потом скокнула прямо на меня. От неожиданности я заорал и, подхватив биту с земли, долбанул её по башке. Черви брызнули в разные стороны. Раздавленная жаба скребла лапами. Из неё полезли кишки и бурая вонючая жидкость. Тело человека, которое я посчитал мёртвым, тут же задергалось Веки задрожали, как будто годами не поднимались. и забыли, как это делать. Черные губы заживали, словно разминаясь. Челюстью привязанного задвигалась, стряхнув кокон с подбородка. С ужасом я заметил, что из кокона на землю стали высыпаться мелкие пауки, стремительно разбегаясь по подвалу. Подпрыгивая и стряхивая с кроссовок пауков, я не заметил, как глаза у тела открылись. и мутные белёсые бельма уставились прямо на меня. Рот покойника всё время двигался, кривился, скалился, обнажая жёлтые крупные зубы. — Да мать вашу, что здесь происходит? — Сорви голову! — прошамкал привязанный. — Сорви с плеч, он жрёт меня! Руби голову, скорей! — Он идёт! И идет? Упокой нас! Словно ветер загулял между колоннами, стены ожили и зашептали, разнося эхо по всему подвалу. И штван, и штван идет. Беги, нетленные просят. Руби с плеч. Поток воздуха толкнул меня в грудь, чуть не опрокинув. В уши шептали, кричали голоса. Они молили о спасении, просили покоя и головы, головы с плеч. Привязанный мертвец надрывался, крича, что он идет, беги. Одно я точно понял, надо валить. Развернулся и, давя коверы из пауков с тихим хрустом, поскакал к лестнице. В спину жалил чей-то шепот. И что он идиот!» Боже, я никогда так не бегал. Даже на выезде в Москве, где мы нарвались на моб фанатов ЦСКА, я знал, что красно-синий нам не друзья, но столько ненависти от незнакомых людей не ожидал. Тогда мы бежали к метро так, что я потом не смог еще минут 10 разговаривать, а сейчас я в мгновение взлетел по лестнице, нашел стул, припер дверь в подвал. И ломанулся к машине, как был. В футболке и трениках. Да ну нахрен, такой ремонт. Телефон успел еще схватить. Уже в машине набрал своего друга. Он всегда такой рассудительный, аж тошнит бывает. Поэтому и выхватывал всегда меньше всех. арте арте слушай! Тут у меня полная жопа! У меня в подвале мертвецы! Говорящие! И пауки! Блин, сотни пауков!» «Лис, ты чего там? Выжрал сверх нормы?» Флегматичность всегда была отличительной чертой арта. «Иди проспись. Тебе горный воздух в головенку ударил». «Да ты только поверь мне, тут рили какие-то мертвяки в подвале». Я одну подпорку расковырял, а там мужик стоит привязанный, а под ним жаба с червями на спине. Я уже сам осознал, что для того, кто это не видел, я сто процентов несу бред, и мне надо санитаров вызывать». Друг сейчас и подсуетиться. Короче, приезжай, если сможешь, очень тебе прошу. Дань, ты иди там, хлопни по маленькой. Ты резко сбухла, соскочил. Какие мертвяки. Или башку местные пробили, сраные редники. Ты что в местный паб ходил? Э, -э да нет. Ладно, слушай, проехали, все. Ну и если сможешь, приезжай. Я нажал кнопку отбоя. Понимаю, что разговор такой может сильно ударить по моей репутации. Кстати, местный паб. Вот туда-то мне и надо. Если что странное происходит в деревне, то там местные точно знают, что. В Бовоне был только один паб, и хорошо, что открывался он с полудня. И я прокрался туда вместе с первыми краснолицами-посетителями. Заказал кружку Заячарского, сел за стойку. Вроде как отпустило, но от мысли о возвращении в дом меня еще потряхивало. Что со всем этим делать? Сжечь нахрен? Денег жалко. И такой красивый дом. От нервов я опять стал расчесывать себе руки. Лет пять уже как избавился от этой привычки. И тут снова. Бармен не старый еще. Крепкий мужик. В клетчатой рубашке делал вид, что я его не интересую. но придвигался все ближе и ближе. И вот, наконец, он практически уткнулся носом в дно моей кружки, пока я допивал оставшееся пиво. «Ты, сынок, скажи что не так?» – пробубнил он, не поднимая на меня глаз. «Я вижу, парень ты не местный. Может, беспокоит, что...» «М-м-м...» смог выдавить я. «Угу, беспокоит. Еще как беспокоит. Можно еще?» Наливая новую кружку, он уже просто сверлил меня глазами. Видать, и впрямь вид у меня был не очень. «А ты сам откуда будешь? Чего к нам такого парня занесло?» Сказал бармен, ткнув пальцем в мою футболку, где на груди красовался принц Роза Ветров и надписью Stone Айленд». А мужик разбирался в шмотках. «Так это... дом я купил тут! Тот у горы!» Дальше Лолли Рибера улицы. Дом колдуна? Брови бармена полезли на лоб. Эй, парни, тут новый хозяин дома колдуна. Краснолицые селяне медленно поднимались со своих мест, хватали кружки и словно зомби окружали меня, покачиваясь на своих потертых башмаках. Смотрели с примесью жалости и любопытства. Перешептывались, передавая из усов в усы. Какие-то сведения многозначительно переглядывались. Через пару минут я не выдержал. Ну, стараясь выглядеть максимально сурово, таким, каким во вражьих пабах не довелось себя показать. И что вы про это знаете? Бармен завел глаза куда-то вверх, вздохнул и кивнул одному синерожему мужику, сказал. «Сташка, давай, вот теперь у тебя есть свободные уши». Сташка, воняя потом и перегаром, придвинулся прямо к моему уху и зачистил. «Ты, друже дом купил такой, что бежать оттуда надо. Там колдун жил». «Ну, как колдун?» «До войны-то он обычный с лесой был, но дело свое знал. Весь Бован, да что говорить, спрачено к нему приезжали со всех круги. Руки золотые, деньги всегда имел, но вот очень читать любил, все книжки какие-то скупал». Говорил, мудрости набирается, мол, знания обретает. Так и говорил. Мой старший брат с ним в одной школе учился. Я его очень хорошо помню. Они с Велька моим дружили еще в детстве. Потом купил он одну книгу. Всем хвастал, что книга ему тайны откроет, мол, ее какой-то мудрый человек из Византии написал. Древняя она. Да мы смеялись все. Но откуда ему такую книгу взять? И я отхлебнул еще пиво и ощутил противный озноб. Я купил дом чела, у которого был какой-то некрономикон. Как он его достал, другое дело. Но я видел результаты. У меня в подвале живые мертвецы, привязанные веревками. Это 21 век. Интернет, реактивный ранец, Тесла с автопилотом, виртуальная реальность, Face ID. Да я, блядь, Санта-Клаусов больше верю, чем в колдунов-слесарей. Нет, но есть среди них умельцы, тут спорить нечем. Вот один мне так быстро унитаз починил, что я кланяться хотел. Правда в полторы тысячи динар это вышло и поклоны бить резко перехотелось, но ну, волшебник же. Тем временем Сташко продолжал брызгая слюной на стойку. Меные толпили рядом кивая и подакивая. А еще есть у нас легенда про нетленных. что грешники, совершившие самые страшные грехи, не могут умереть. Ну вот они умирают как бы, но вроде и не умирают. И если такой грешник умрет, то он выбирается из могилы и шатается по округе, или домой к себе идет. Поэтому, когда их ловили, им голову отрубали, чтобы не восстали вновь. Так их хоронили заново. Голова отдельно в ногах лежит. Парочка таких шатунов и у нас в не была. Живка! «Помнишь, как тещи твои рубали?» Живка толстый мужик в джинсовой жилетке закивал. «Майку, мисс, Ташка! Та и так крови повыпила за всю жизнь. А еще после похорон не явилась. ботик, как я её рубал, как рубал, всю злость влил! А Владка, сынишка мой, как ей голову откромсал, так и все, мирно ступил». «Ой, друже! Налей! Так прям плохо стало!» Живка протянул здоровенную лапу с зажатой в ней кружкой бармену, и тот молча наполнил ее. «Так, ходячие мертвецы колдуны. Что еще расскажет местная братва?» «Так вот, паря!» — утирая усы, продолжал Сташко. «Эти нетленные одну фишку имеют. Их плоть может продлить жизнь». И если ее съесть, то даже если смертельно болен, пару лет еще протянешь. Мы вон, старого Бреговича, до ста двух лет так дотянули. Думали на рекорд Гиннеса подавать. А он возьми, я кочурся. Это уж после Живковой тещи было. А вот второго шатуна в церкви в кладовке привязали. Тоже местный отче был, почти святой, нетленный. Дёргали с него кто палец, кто ещё чего, пока бабы не взбеленились, что скоро одно место отломаем. Так и вот, рубанули его тоже, закопали заново честь по чести. А вот Иштван, чей ты дом купил, сказал, что дураки мы, что жить он будет вечно, найдёт шатунов и, как книга говорит, будет их использовать. А нам-то чего, лишь бы они по деревне не ходили». А то взяли моду, чуть с могилы, и на постой к родине обратно. А так-то уже всё, наследство поделено, вещи розданы, да и жрать они кровь просят. Вот как-то так, дружа. Ты там ежели чё нашёл, ты нам скажи. Те, что до тебя были, и трёх дней здесь не пробыли. У Лепётова дым стоял. Баба там с мужиком жила, как его, Мирка вроде. Весь пап затрясся от смеха местных. «А где же ваш Иштван? Почему его дом продавался?» И я, как не хмурил брови, впечатление на деревенских, видать, не производил. Так в начале девяностых исчез он. Жена скоро умерла, да и дочь потом. Еще Югославия была. Говорили, что набрался мудрости он из книги своей, да и стал невидимым. Брежд, конечно. Но дом не жилось, стоял лет десять. Потом местная управа его на торг выставила за гроши. Да кто не покупал, тот долго тут не задерживался. А ты, парень, надолго. Я, я вас тут всех переживу, крикнул я, бросившись к выходу. Терпеть этот чесночный перегар не было больше сил. Вылетая из паба с города с задранным лицом, я чуть не упал, запнувшись о порожек. Нелепо замахал руками, удерживая равновесие. Бросило в жар. Наверняка эти селяне еще больше заржали над городским дурачком. Ужом юркнул в машину и стал злиться. На себя, на долбанных местных. Но больше на себя. Как можно было так радостно влипнуть в такое дерьмо? Даже не осмотрел весь дом. Обрадовался идиот, что есть куда деньги спустить. Заработанный тяжелым трудом, между прочим. Я не кстати вспомнил свой ненавистный стол в офисе по продажам замороженной продукции. Завтра опять туда возвращаться. Я злобно замычал и долбанул по рулю кулаком. И чуть не съехал в кювет. У продуктового магазинчика остановился и затарился лекарством от страха. Два ящика должно было хватить. Мне все-таки мертвяков из подвала выкидывать. И как это сделать, кстати? Сжечь все нахер и сказать, что так и было. Так сделать легче всего, но надо думать и другие варианты. «Так, и что мы имеем?» «Срань Господню в подвале ты имеешь!» Услужливо подсказал внутренний голос. «Я купил дом колдуна вместе с его коллекцией или запасами еды. Где он сам, никто не знает. Предыдущие жильцы свалили давно». Тогда почему я слышал голос этого Мирка или как там его? Дом прислал мне привет из прошлого. Предупреждение, видимо. В подвале пять колонн. Одну я расковырял. Судя по тому, что в ней, в остальных тоже будут нетленные. И они говорят, что колдун туда приходит. Идет Иштван, мать его в сраку уйдет. Хорошо, допустим». «Значит, откуда-то он в мой подвал приходит». «Логично?» «Логично». «Значит, надо искать ход в подвал и не из дома». «Раз дом впритык горе, то ход в подвал из горы, что ли?» «Охренеть!» «Ну найду я этот ход. Дальше что?» «Полицию вызывать?» Опять уклинился голос разума. Доехал. Затащил в дом ящики с пивом. Проверил стул, которым припер дверь». Вроде все на месте. Жрать хотелось неимоверно. Быстренько пожарил стейк и, поедая мясо с кровью, начал заливать лекарства. Потом еще на диване под бокс парочку. А дальше я услышал, как к дому подъезжает машина. Подумал, что Арти все же довез свою задницу до друга в беде. Но, выглянув в окно, увидел, как из старенькой Нивы вылезает Сташко. с колонном на длинной ручке. «Все», — подумал я, — «это деревня маньяков. Сейчас порубают меня, как живковую тещу, и никто меня потом не найдет». Я отпрыгнул от окна и решил дверь не открывать. Телевизор включил, притаился на кухне. Скрипнула дверь. В гостиной затоптали. «Эй, хозяева, есть кто?» «Да черт бы брал ваши деревенские привычки входить без стука! И замок я не закрыл еще вот же...» «О, и угощение есть! Можно?» Банка щелкнула кольцом открывашкой и зашипела. «Такой наглости я терпеть уже не мог. Жаль, где-то валялась». Взял нож и, держа его за спиной, вышел к пьющему мою пиво Сташка. «Здрасте!» «Чем обязан?» Стоял я от него далеко, не допрыгнет. «Ты это, парень, не серчай, если что! Мы тут с мужиками покумекали, помочь тебе хотим!» «Да они сейчас подъедут, тут и правда дом нечистый!» Сташка поскреб под подмышкой. «Соседи твои говорили, что свет по ночам бывает тут горит, и шатунов нетленных видали у дома. А чего они у вас шатаются?» «Дак места такие. Тут спокон веков мальфары-колдуны жили. Место силы у них здесь, поэтому и чудеса всякие творятся. А там уж кто их знает, почему так все. Мы в эти дела не лезем, себе дороже выйдет». К дому стали подъезжать машины различной степени задрипанности. Мужики заходили в дом не стучась, кивали мне и радостно набрасывались на пиво. Кто тащил с собой лопату, кто топор. А у кого-то и ружье имелось. Вот это войско. Когда все собрались, Сташка махнул рукой. «Давай, паря, рассказывай, что у тебя тут происходит. И как тебя зовут-то?» Я оглядел краснолицых суровых мужиков, перетаптывающихся в моей гостиной, и понял, что, наверное, первый раз в жизни могу рассказать все как есть. Ничего не утаивая и не приукрашивая Пиво стало не жаль И я притащил из кухни второй ящик Данил меня зовут Так вот Спать я вчера лег И услышал голоса Как будто ругается кто Пошел искать Нашел что из дыры в подвал доносится Там люк вниз есть Ругается баба и Мирка этот Мол уезжать надо Иштван идет что коконы там какие-то, кто-то шевелится. А утром замок с двери сбил и пошел в подвал. Мужики молча многозначительно переглядывались. «Это колдовской дом. Тут голоса из прошлого могут звучать». Старый крепкий дед обвел банкой пива, зажатой в руке, комнату. Спустился в подвал. Там такие коконы вроде как дом подпирают, но явно не нужны они, досками забитые. «Я доски отодрал». А там мертвец Только он живой был Говорил и глаза открывал Когда я жабу убил Жаба там с червями была И пауки У работяг вытянулись лица Кто-то покрепче вцепился в свое оружие Жаба, говоришь? С червями? У нетленного рядом сидела? Толстый живка вытер Спотевшие ладони об жилетку Это ведьма паря Душа ведьма, что проклял Мальфар Нетленного сторожит Пока она рядом сидит, тот спит Она Мальфару служит и Ведь нетленный может еще и будущее предсказывать А кому это охота слышать? Они у колдуна только на корм, видать, были Да, вот, о корме И я взял новую банку Откуда он жрать-то выходит? Получается, в подвал есть ход еще один? Из горы, что ли? Народ заволновался, загалдел. Мужики вышли покурить, а те, кто остался, решили, что надо идти в подвал. Они еще посовещавшись, бегали за фонарями и столпились у двери, подпертой стулом. Спускались гуськом по одному, меня задвинули за спины, поэтому шел я последним. В подвале было тесно от людей, лучи фонарей рыскали по стенам. Нетленный стоял в круге света, и теперь было хорошо видно, что плоть его ног была срезана. Бескровное мясо на ляжках было похоже на вяленую оленину, которую кто-то настрогал уже. Веки его были закрыты, но все время подергивались, словно хотели подняться. Коконы с пауками облепляли почти все тело. Сташка с кем-то ковырялся у стены, где были навалены мешки и доски. Через какое-то время кто-то завопил Дверь! Дверь! Оказывается, за куском пыльного брезента у мешков Была небольшая дверца, обитая железом Они начали тянуть ее по очереди Никакого замка на ней не было С третьей попытки дверь поддалась И в подвал ворвался холодный воздух Словно по ту сторону двери была морозная зима Сташка светил ход фонарем Но свет терялся во тьме прохода, видно вел в самое сердце горы, лезть туда никто не решился. Пока разбирались с дверью, остальные одирали доски с колонн, после освобождения каждого нетленного орали матом, одновременно пугаясь и удивляясь, кто-то узнавал своих знакомых, которых похоронили очень давно, все они были привязаны за кисти рук к балкам потолка подвала, И все они были сожраны до костей. А шмётки мяса висели клочками кое-где. Но в общем там уже брать было нечего. Даже глазных яблок не имелось. Поэтому, видимо, головы некоторых были отделены от тел. И прикручены верёвками к колонне. Упокоил ненужных колдун. И я заметил, как один мужик тайком отрезает от нетленного, которого я нашёл первым. Кусок мяса и прячет в карман. «Говорить не стал ничего. Может, ему нужно?» А потом живко взял топор и перерубил тому нетленному шею. Голова скатилась к моим ногам. Глаза ее были открыты, и рот еще шевелился, шепча. И что он идет? С головы отвалился паутинный шарик, и серая масса, перебирая лапками, стала разбегаться по полу, норовя заползти мне под штанины. Я заскакал, тряся ногами, а мужики как будто не замечали пауков, топча их своими ботинками. Они деловито подкапывали колонны, долбили их, рубили кости нетленных. Кто-то уже тащил наверх доски, в мешки собирали кости, подобрали голову, что еще кривила губы. Воздух в подвале стал холоднее, и я поежился. Надо бы ту дверь закрыть. Шагу ступить не успел, как из двери пригнувшись вышел человек В длинной темной мантии почти до пола Черные волосы до плеч Бледное лицо Вокруг запавших глаз синюшные тени И перстни На каждом пальце был серебряный перстень с камнем И довольно большим Господи, Оззи, ты микрофон потерял? Промелькнуло в голове «Мои нетленные!» Заорал мужчина. «Говна куски, вы что сделали?» Его голос гулко отдавался где-то прямо в черепе. Местные повернулись к колдуну и застыли, как лягушки перед змеей. Один Сташка плевать хотел на колдунский пиетет. «Иштван, ты что ж сукин сын творишь?» Сташка смирил взглядом Мальфара с головы до ног. «Не стареешь, да? Не тленный жрёшь?» «Велька-то мой уже помер. 60 ему было. Ещё 10 лет назад. Помнишь друга своего? А ты как в 50 исчез, так и не поменялся, смотрю, урод. Чего добился своей никчёмной жизни? Ты, может, вылечил кого? Или помог с удачей? Может, погоду нам хорошую для урожая колдовал? А? Настоящий альфар людям помогает, а не о своём долголетии думает». «Это ты, говна-кусок!» Колдун сжал кулаки. перстни на его пальцах затерлись друг от друга. Земля под ногами задрожала. Заходила ходуном. Мир словно переворачивался перед глазами. Воздух вокруг меня стал сухо потрескивать электрическими разрядами. Лицо колдуна кривилось. Он был в ярости. Мне резко поплохело. «Умирать не хотелось. Очень!» «Ты! Грязь местная. Пьянь. Ещё указывать мне вздумал? Что ты знаешь вообще? Я и вылечил, и помогал. Да только не вам, нищебродам, тем, кто не яйцами и кабачками платит. Мои знания дорого стоят. Вы куда нетленного дели? Да вон, во дворе горит уже. Отмер кто-то из мужиков. Мы там это, костер сложили. Колдун схватился за голову. Да что по вас Бог поломал, твари! Моя рада. Теперь как будет? Рада, дочь твоя. Сташка опустил топор. Так она же лет десять как того. И что он застонал, как раненый зверь? Пойдем, идиот. Пойдем. Того. И зашагал в глубь прохода. Сташка пошел за ним, а я протиснулся следом. В холодном сыром тоннеле мы шли недолго. Вскоре он толкнул дверь, и мы вошли в комнатку, вырубленную в недрах горы. Свечи ярко горели, заливая девичью спаленку теплым светом. Там все было в кружевах и вышивках. Даже постель с балдахином была кружевная. В постели сидела... Сидела. Даже не знаю. Наверное, она когда-то была девушкой, а сейчас она напоминала больше того нетленного, что горел в костре наверху. Обтянутый, ссохшийся, подгнивший кожей скелет. На руках сквозь порванную скукоженную плоть светятся желтоватые кости. Нос уже почернел, заострился. Зато на голове сербский праздничный национальный убор. Куча тканных ленточек, украшенных цветами, вышивкой и бусинами. Одета словно принцесса. Такая пышная сорочка с бантами, кружевом. На атласном одеяле лежала кукла в костюмчике с фарфоровым лицом и ручками. Девушка была занята, перебирая нитки, которые доставала из бумажного пакета. На вошедших она не обратила никакого внимания, продолжая разглядывать разноцветную пряжу, поднося ее к глазам. «Что ты с ней сделал?» Лицо Сташка сморщилось. Казалось, он сейчас расплачется. «Не дал ей уйти? Не тленными кормил? Зачем?» «Затем, что она моя дочь! Уймись, Сташка! В покое нас оставь!» Мальфар заходил по комнате. «Я столько лет учился, копил знания, книги покупал. И я знал, что у Рады сердце больное, и долго она не проживет. Ушел в горы. там по книге заклинания учил, да все без толку. Книга-то византийская, подделкой оказалась, выдумками сочинителя, как и многие книги монахов оттуда. А я знаний хотел, настоящих! А потом понял, я уже все знаю». «Нужно только очень хотеть, не бояться, желать и делать. А места у нас, сам знаешь, такие, что помогут. Так я тебя, Сташка, в порошок стереть могу, и дружков твоих, и пришлого мальчонку». Колдун ткнул в меня пальцем, и я опять понял, что надо валить. Сташка еще что-то кричал Мальфару о том, что он фальшивка, что Раду похоронить «Надо!» но я ухватил его за ремень и потащил к выходу. Дверь в комнату девушки захлопнулась, как только я его оттуда вытянул, и тут же заросла камнем, как будто здесь и ничего не было. Пока шли обратно в подвал, Сташка ругался, толкал меня в спину и говорил, что зря я его уел, а то бы он дал колдуну жару. Да только мы оба понимали, что это слова лишь для виду, страшно обоим было до усрачки». Как только мы вышли в подвал, земля в тоннеле обвалилась, навсегда похоронив проход жилища колдуна и его дочери. В подвале уже никого не было, и колонн с нетленными тоже. От них не осталось ни следа. Мужики все разломали и вынесли. Мы поднялись наверх и застали вечеринку в самом разгаре. В доме хозяйничали местные. во дворе горел огромный костер и живко разливал самогон из откуда-то взявшейся здоровенной бутыли кто-то пел, кто-то плясал вокруг огня везде валялись лопаты, топоры и мотыги да и кто-то из приехавших тоже уже валялся на земле А, Данька, вы где запропали? два часа вас не было думали, что Иштван вас там уже сожрал какой-то парень захлопал меня по плечу «Давай, выпей! Все сожгли! Даже пепла не останется! Будешь теперь жить тут как король! Зачистили подвал!» «Да вот уж хрен вам!» – подумал я и пошел собирать вещи. «Ноги моя здесь больше не будет!» «Я иногда приезжаю в этот дом, только не один, всегда с компанией. Продавать дом оказалось делом муторным, его никто не хотел покупать». А потом я плюнул и решил, что такое место отдыха терять из-за замурованного колдуном хода как-то глупо. Да и когда он оттуда выберется? Может и никогда. Больше ему в моем подвале делать нечего. И только осенью в тихую ночь, если выйти на крыльцо, можно услышать, как шуршат вокруг дома листья. И что он? И что он идет?